День прошёл как обычно, в хозяйственной бытовой суете. Вечер в возбуждённом пивном аромате, половина ночи в сопровождении ухов, ахов и фраз. Да сыс фантастик. От видеомагнитофона и звуков ленивого боя где-то в горах. Это обычно продолжается до 3-4 часов. Для того, чтобы уснуть в относительной тишине, Геркон завязывает глаза банданой. Запихивает глубоко в уши наушники плеера и мучительно пытается заснуть под успокаивающую музыку Моцарта. И вот, как только все вроде бы угомонилось, ровно в пять часов утра звучит команда «Подъем!». Отряд в количестве двадцати человек с тремя фейсами, взводом десантников и взводом добрых самаритян отправляется в Ножаюртовский район на зачистку. В расположении остаются доктор, подполковник пятидесяти шести лет, Геркон Гриша Билку, Антоха Слепков и маленький ростом, но довольно шустрый боец Петик изилов. Вернуться с зачистки должны вечером, и к вечеру уже должна быть готова баня. После того, как все убыли, маленькая команда позавтракала. Петя, как особый ценитель и любитель бани, стал готовить и затапливать баню. часам к десяти стала происходить какая-то нездоровая суета на малом рынке. Это метрах в 150 от группировки, и там располагаются три дощатых прилавка. Обычно там идет торговля специально для войсковых мелкими предметами обихода и пивом. Заправлял торгом и командовал своим торговым кланом, якобы официально отошедший от своих бандитских дел, всегда улыбчивый бывший полевой командир по имени Мустафа. Из посёлка стали приходить люди: женщины, старики, дети, но были и молодые парни. Никто не митинговал, не буйствовал, просто тихо стояли и разговаривали меж собой. Из других подразделений стало просачиваться информация: поселковые протестуют против беспредела федералов. Ночью вертолёт расстрелял стадо коров из 13 голов и двух пастухов. Хотя на самом деле это значит, что вертолётики в тепловизор увидели передвигающуюся банду и ликвидировали её. Даже местные пастухи знают, что вертолётики и по ночам отличают коров от людей, и потому в темноте со своими тощими и костлявыми коровами не шарахаются от вертолётов. Официальный представитель администрации посёлка, полевой командир по имени Муса, о чём-то долго разговаривает на нейтральной полосе. С командиром батальона ВВ. Петьке Зилову в развалочку, особый спецназопский походочкой, подходит и говорит Гыркон: "Сейчас начнётся настоящая мужская работа. Убивай женщин и детей. Тебя убьют". Не принял шутки Гыркон. "Баня как, Петя? Готово?" отвечает Петя, и уже обращаясь к доктору: "Док, вы бы уже шли париться". "Понял", говорит доктор. "Почему бы и нет?" И взяв в руки оружие с разгрузкой, пошёл наслаждаться банным парком. Рацы знакомым голосом произносит: "Пилите шурик, пилите, они же золотые". Не менее знакомый Басук отвечает: "Прекращайте базар". Это значит отряд движется домой, в дерго. Ближе к обеду толпа у малого рынка начала расходиться, напряжение стало спадать. Но ненадолго. Далеко в горах раздалось два мощных взрыва с интервалом в 5 секунд. И сразу же за этим, судя по хаотичным автоматным и пулемётным очередям, стала происходить какая-то лихая битва. Пробудилось от долгого молчания рация. Опять раздались на уже возбуждённые голоса командиров и бойцов. Нашу машину подорвали. С какой стороны обстрел? Вот один вызовет артиллерию на этот кирпичный дом. Там-то и там-то даются координаты. Слава богу, не побежал Геркон вызывать артиллерию. Выждал минуту. Тем временем в расположении самарского омона тоже суета. Все вооружённые и в броне занимают позиции, будто это их обстреливают. Шум, крики, команды, беготня. Там уж ни связи, ни спаяльник. Взобравшись на свой блиндаж, что-то кричит и подаёт руками знаки Геркону. «Херкон! Ой-ё! У-е! Ой харила! Э-э! Мать!» Герасимыч ничего не понимает. Чётко доходит только слово «кольцо». Неужели самарцы через дорогу окружены? И почему не по рации, думает Геркон? «А-а-а, блажь!» Все пятеро якутян сосредоточились возле рации, И как по телеку начала вырисовываться картина. Наш Урал с 11 бойцами и тремя фейсами подрывается дважды на минах. Бандиты дают очередь и скрываются. Доблестные солдаты десантники вошли в раж и пытаются перестрелять наших омоновцев. Задача у ВДВ одна истреблять всех и вся. Минты вроде бы люди взрослые, ситуацию понимают, кричат: "Не стреляйте свои!" По рации слышно. Прекратить огонь. Всё это продолжается пе 10 минут, но кажется, что не закончится никогда. Постепенно звуки бойни утихли. Итог: 11 якутских бойцов и 3 фейса контужены. У охотников запястья и кулак величиной со спичечную головку. Одна снайперская винтовка Вал разбита, и серьёзно заглючила одна радиостанция Motorola. Герасимыч уже сбегал к паяльнику. Оказалось, все их портативные радиостанции находятся в колонне, а стационарная рация настроена на другую частоту. И чего он хотел добиться от Геркуна, уже не помнит, по причине старой контузии. После этого случая между самарцами и якудза была протянута телефонная линия, которую постоянно рвал проезжающий войсковой транспорт. В 1 часу ночи появилась возвращающаяся колонна. Амоновский Урал тянет беха. Весь дырявый, как решето. Резина спущена, кардан переломлен пополам и волочится по земле. Некоторые бойцы подозрительно радостны и весьма возбуждены. Оказалось, это и были контужены. Проходя мимо Гиркуна, охотник спрашивает: "Ну что, Гаврила, ты уже в курсе?" «В курсе, Серёга, в курсе!» Серёга рупорчиком приставляет перебинтованную руку к своему уху. «Ась!» «В курсе, Грю!» И громко по слогам. «В курсе!» «А то!» Показывает руку. «Ерунда!» Во время совместного ужина с командирами десантников и последовавшись за тем баней, в деталях была обсмакована ситуация в горах. Дело было так. колона все превождений БМД, БМП и Урал возвращалась за чистки, причём в кузове Урала находились 11 милиционеров и непривыкшие ходить в горах три фейса. В кабине водитель Макси, командир отряда Котовский. Пешие идут по обученной дороге в шахматном порядке на расстоянии 50 м друг от друга, чтобы в случае заварушки не перестрелять товарищей, да и удобнее прикрывать друг друга. На подъёмах расстояние между людьми увеличивается, все молча сопят и потеют. На спусках дистанция уменьшается, появляется возможность сообщить свежий анекдот, родившийся в голове или в хвосте колонны. И вот растянулась эта гусеница примерно на полкилометра. Внезапно под Уралом прогремел взрыв. Машину со всеми там сидящими хорошо тряхнуло. Урал по инерции проехал несколько метров, и опять взрыв. На этот раз ударной волной всех выбросило из кузова, причём Котовский с водителем, уже довольно часто подрывавшиеся на машинах, со словами: "Ну, началось!" успели выскочить до второго подрыва. Прозвучала длинная пулемётная очередь. Боец Денис Мастер успел заметить, откуда стреляли бандиты. Вскинул автомат, Но тут подъебо ногами разбрызгались камни, стреляли солдаты со своей же колонны. С матми мастер прыгнул плышмя в глубокую колью. Рядом копошились двухметровый нечесть и широкоформатный бывший штангист Лёша-выключатель. Оба они, сопея и кряхтя, выталкивали третьего, желающего укрыться от солдатских пуль, сухощавого Сашу Упера. Получилось так, что Упер Прыгнул на них сверху. В итоге Саша, устав их расталкивать, на карачках оперативно просеменил по ним обоим на свободное место в портере театра боевых действий. В одиноко стоящем рядом с горной дорогой, разрушенном кирпичном здании без крыши, и, как позже выяснилось, напичканном минами и растяжками, укрылся баня-пюдереп. Вот он-то и вызвал по рации огонь артиллерии чуть ли не на себя. Солдаты идут в полный рост, возбуждённые, радостные, кричат друг другу: "Вон, вон, ещё один!" Милиционеры из укрытий: "Не стреляйте в свои!" Слава богу, ни одной пули, ни один осколок никого не достали. Осколками велично и слапоть посекло все рюкзаки и вещи в кузове Урала, даже бронежилеты, висевшие на бортах машины. Раздрелись в клочья. Трое чудом выживших контуженных сотрудников ФСБ стали вечными друзьями якутского омона. Десантники в свой адрес не услышали ни единого слова упрёка, и этот случай вспоминался только как очередная хохма. Войсковое братство обрело качество закалённой стали. Охота. Моздок. Грозный дерго. Как уже описывалось выше, цветные картинки и фотографии, вырезанные из журналов с различными красивыми девушками в самых разнообразных жизненных ситуациях, размещались забоченными молодыми людьми в самых невероятных местах. То, что в столовой был выставлен буквально целый стенд с огромными вырезками, об этом уже говорилось. Но и этого мало во всех отрядах и подразделениях. Так будто все сговорились, или была получена установка свыше, похожие красочные картинки имелись в громадных количествах. Если кто-нибудь приходил в гости к соседям в первый раз, среди прочих достопримечательностей, ему обязательно показывали картинки со своими подружками, находящиеся на безголовьем кровати, на внешней или внутренней дверцах тумбочек, на входе, на выходе, в проходе и так далее. Семейные мужики с просветлевшими и подобревшими лицами рекомендовали познакомиться со своей семьей, с женой и детьми, чьи фотки висели на самых почтенных местах. А уже потом вели гостя в столовую, где рядом с телевизором в обязательном порядке висели указанные плакаты, на которые, впрочем, уже мало кто обращал внимания. Среди этого разнообразия печатной продукции Частенько мелькают висящие на гвоздях иконки, святые кресты и чёткие, что является, несомненно, крайне положительным фактом и примером достойным подражания. Ну, так вот, к чему это я? А к тому, что мужику всегда охота. Все эти изображения, видео, фантазии, разговоры и воспоминания крайне отрицательно воздействуют на молодые организмы. Наступает гормональная интоксикация мозга, Хочется высокой любви, полёта. А нет. Не получается. Единственная, к примеру, страшненькая медичка из соседнего войскового батальона, принадлежит непосредственно командиру, и в ответ на приглашение какого-нибудь крутого молотчика, она обязательно обнадёживает: "Ага, сейчас приду. Вот только сегодня банный день, так что придётся несколько подождать милок". И ждёт её неизвестный милок на полном серьёзе. Вплоть до прибытия в родные края как-то пришлось Герасимичу столкнуться с тольятинским мамуном по службе. Это было ещё до того, как тольятинцев сменили самарцы. Если самарцы называли себя иногда добрыми самаритянами, то тольятинцы итальянцами. Тоже, кстати, горячие парни. Был у них боец Максимка, совершенно чёрной кожи и губастый молодой парень. с идеально белозубой улыбкой. Любил Максимка иной раз повспоминать на досуге про свои подвиги, приключения и похождения на любовном фронте. Вполне возможно, что и сейчас он втирает кому-нибудь по ушам, вспоминая следующее описываемое похождение. Группа из трех человек вылетела на вертушке в Ханкалу, предварительно подобрав в какой-то дыре одного фейса. Старший спецз брат являлся временным командиром группы. Оттуда уже в четвером на перекладных бронепоездах в Маздок, сделав все свои дела буквально за неполные сутки, вернулись к бронепоезду. Время обеденное, а до отправки состава со всех мыслимых и немыслимых щелей, которого торчат стволы станковых пулемётов и зенитных орудий, ещё целых 3 часа. Все уже с первых минут перезнакомились. и стали уже чуть ли не родными. ФСБшник, узнав, что Герасимыч из якутского ОМОНа, первым делом задает непонятный вопрос. «Так это ваше, что ли? У Симочки всю мебель покрушили вместе со славянским шкафом». И внимательно, гипнотизирующими змеиными глазами, наблюдает за ответной реакцией. Причем весь его вид при этом свидетельствует о крайней степени подозрительности и неизвестности. Герасимович, предполагая, что это вероятно какой-то пароль, не знает, что ответить. Какая такая симочка? Это что? Прикол такой? Разведчик, судя по всему, ответом полностью удовлетворён. Ну, значит, сомовцы ваши, ну, якудза. Максимка, внимательно выслушав всю эту шпионскую белиберду, без лишних расспросов и предисловий заявляет: «Охота большой, чистой и светлой любви!» Молодежь в количестве трех человек изъявляет полнейшую солидарность в этом животрепещущем вопросе и назначает Максимку как самого опытного бойца на любовном фронте, временным командиром группы. Убежденный христианин Гаврила, тем более как представитель морально устойчивого отряда, солидарность не проявляет, но группе разбиваться ни в коем случае нельзя. И ему приходится ехать с ними в неизвестном направлении на пыльном микроавтобусе.